Это пятичасовой поезд, полный людей, которые едут с работы из Челмсфорда, Брентвуда и даже самого Лондона. Внутренним взором я вижу станцию, не такую, как сейчас, конечно, а такую, какой она была. Над платформой висят большие станционные часы, их строгие циферблаты и неутомимые стрелки напоминают, что ни время, ни поезд. Никого не ждут. Сейчас их, наверное, сменило бездушное мигающее табло. Я не знаю. Я сто лет не была на станции. Я помню ее такой, как в то утро, когда мы махали Альфреду, уходящему на войну. Ветер трепал красно-синие бумажные треугольнички. Влюбленные обнимались. Дети скакали, дули в свистки и размахивали флажками. и везде молодые люди, такие молодые, в новой форме, в сияющих ботинках, веселые и беззаботные. И блестящий паровоз поапол, созреваясь по рельсам, спеша доставить своих беспечных пассажиров в ад, полный грязи и смерти. Но хватит об этом. Я забежала слишком далеко вперед. По всей Европе гаснут огни. И на нашем веку мы их уже не увидим. Лорд Грей, министр иностранных дел, третье августа 1914 года. На Западном фронте. Шел к концу четырнадцатый год, на горизонте маячил пятнадцатый, и становилось понятно, что к Рождеству война не закончится. Выстрел, раздавшийся в чужой стране, всколыхнул всю Европу и разбудил спящего гиганта давних распрей. Майора Хартфорда призвали на военную службу вместе с другими героями уже присыпанных пылью воин. А лорд Эшбери переехал свою лондонскую квартиру и присоединился к отряду местной обороны в Блумзбери. Мистер Фредерик. Неподлежащий призыву после перенесенной в 1910 году пневмонии сменил автомобили на аэропланы и получил от правительства специальный знак, удостоверяющий, что он вносит серьезный вклад в военную промышленность. Слабое утешение, сказала Нэнси, которая, как всегда, была в курсе, потому что мистер Фредерик всегда мечтал стать военным. История говорит нам, что к 1915 году проявился истинный характер войны, но история дама капризная, не советую доверять ей в слепую. В то время, как во Франции молодые парни сражались в настоящем аду, в Ривертоне жизнь текла почти так же, как раньше. Нет, мы и не знали, конечно, что ситуация на Западном фронте зашла в тупик. Мистер Гамильтон ежедневно зачитывал нам тяжелые подробности из газет. Да и в быту появились проблемы, заставлявшие людей покачивать головами и судачить о войне. Но все это казалось несерьезным по сравнению с огромными возможностями, которые война давала тем, кому наскучила обыденная жизнь, тем, кто приветствовал новое время, позволяющее понять, чего ты стоишь. Леди Вайолетт создавала и возглавляла бесчисленные комитеты, которые чем только не занимались, от размещения на посту беженцев поприличнее до чаепитий для приехавших в отпуск офицеров. По всей Британии девушки и девочки, а бывало даже и мальчики, защищали страну от врага со спицами в руках, вязали горы шарфов и носков для солдат. Фенни вязать не умела, но жаждала впечатлить мистера Фредерика своей самоотверженностью и занялась организацией отправки вязаных вещей на фронт. Их паковали в коробки и отсылали во Францию. Даже леди Клементина прониклась несвойственным ей духом патриотизма и взяла на постой одну из рекомендованных леди Вайолетт Бильгиек, Пожилую леди с плохим английским, но хорошими манерами, у которой бесконца выпытывала самые ужасные подробности войны.